Издательство Бомбора. Океан книг. Николя Курсьё, Мехди Эль Канафи, Рафаэль Люка. Создание трилогии «Биошок. От восторга до Колумбии». Предисловие от Грега Защука, одного из основателей студии BioWare. Я вырос на ролевых видеоиграх. Мне повезло ступить на путь игрока в конце 1970-х годов, как раз тогда, когда они начали появляться. Год шел за годом, РПГ все выходили и выходили, а я все играл и играл в них. Я попробовал практически каждую, и все ради того, чтобы оставаться в курсе всех новейших механик и подходов, которые тогда пользовались популярностью. Кроме того, мне посчастливилось стать сооснователем студии BioWare, и лично поработать над целым рядом успешных проектов. Меня можно смело назвать большим поклонником игр, а в особенности качественных. Поэтому я с радостью согласился написать предисловие к книге, посвященной одной из моих любимец — «Биошок». Я понял. Вот мой шанс рассказать всему миру, что она для меня значила и какой след оставила в истории всей индустрии. В большинстве игр — и «Биошок» поначалу ничем от них не отличается, первые минуты геймплея посвящены обучению игрока. Он осваивает управление, разбирается в обстановке. А затем наступает этап, когда он уже настолько хорошо понимает, как устроен игровой мир, что чувствует себя в нем, как рыба в воде. Так вот, «Биошок» — одна из тех немногих игр, где вам это не грозит. Когда я играл в нее — то не мог расслабиться ни на секунду, потому что понятия не имел, что произойдет дальше. Меня завораживало, буквально гипнотизировала вселенная, созданная командой Irrational Games. BioShock стала одной из самых первых игр, чьи создатели обратились к приему, который я называю «повествованием через окружение». Вместо того, чтобы сходу ошеломить игрока закрученным сюжетом, как мы обычно поступаем в BioWare, «Биошок» рассыпает кусочки истории тут и там, как хлебные крошки, указующие путь. Если вы остановитесь и внимательно оглядитесь, то отыщите еле заметные подсказки, которые намекнут вам на то, что случилось с восторгом. И чем чаще вы будете так осматриваться, тем больше узнаете о своем персонаже, городе и, конечно, Эндрю Райане. Мы, игроки, уже давно приучены с тревогой и нетерпением поджидать встречи с боссом. Поначалу вы думаете, что Эндрю Райан — как раз такой важный босс, которого непременно надо одолеть, и сюжет старательно ведет вас к этому. Но потом вы вдруг обнаруживаете, что все это время ошибались. Фраза «человек выбирает, раб повинуется» до сих пор не выходит у меня из головы. Вот, пожалуй, и все, что я вам расскажу об одном из самых мощных моментов, которые я когда-либо переживал в играх. Если вы слушаете эту книгу, то наверняка тоже играли в биошок. А если вдруг не играли, то немедленно исправьтесь и поиграйте, и вы поймете, что значит быть человеком. Грег Защук Грег Защук родился в 1969 году, а в 1995 Вместе с Рэем Музикой основал студию BioWare. Оба работали над такими франшизами, как Baldur's Gate, Never Winter Nights, Star Wars, Knights of the Old Republic, Jade Empire, Dragon Age и Mass Effect. Когда в 2012 году их студию купило издательство Electronic Arts, The Щук и Музика оставили свои посты и занялись личными проектами. The Щук, большой любитель пива, К слову, эту любовь вполне разделяют авторы данной книги. Завел собственный блог, а также шоу на YouTube. Оба посвящены предмету его страсти.